Глава 49. Вперед за фейскими тайнами. Летел Аэровель настолько стремительно, что нам было не до разговоров. Мы едва успевали отслеживать его мелькание. Единственное, что я успела, это похвалить Рауля, придумавшего, как выяснить правду у незаинтересованных свидетелей. Вещи не обманут. И нам будет достаточно их воспоминаний, ведь мы не собираемся потом выступать в суде. А о том, что магический дар графа как-то связан с предметами ворчливый нелюдь уже и так заподозрил. Он вообще уже слишком много знает, так же, как и мы про него. И про Эниэля, кстати. Поэтому лучше уж убедиться, что мы можем доверять друг другу полностью и расслабиться. Выбрать наконец-то сторону и успокоиться, потому что я устала быть ничего не понимающей пешкой, которую двигают все по очереди. Мы мчались по коридорам достаточно долго, минут пять-семь точно. Зато убедились, что дворец совсем не маленький, как мне вначале показалось. Он сильно отличался по планировке от дворца дяди, где залы чередовались с покоями придворных. Здесь же все было иначе. Комнаты находились на втором этаже, а на первом — залы, большие и малые. И коридоры были не прямые, а петляющие, разветвляющиеся, очень похожие своим белым цветом, одинаковыми белыми зеркалами, идентичными белыми статуями. Да, без проводника заблудиться в этом дворце было проще простого, Я уже смутно представляла, где находится лестница, по которой мы спустились. Наконец, мы стремительно вошли, практически вбежали в огромную оранжерею. Основная ее часть находилась под открытым небом. Часть скрывалась под прозрачным навесом. Здесь было множество растений, но они отличались от тех, что я уже видела в саду. Например, Колючие высокие палки наподобие тех, что можно встретить в пустынях Ургейны. И кусты, усыпанные странными чешуйчатыми желтыми плодами размером с мой кулак. Пышные красные цветы, от аромата которых начинала кружиться голова. Сестру бы мою сюда, она бы быстро выяснила, что именно произошло здесь 168 лет назад. Но Рауль, оглядевшись, быстро вычислил, с кем можно обсудить события того дня, после которой в мире фей началась гражданская война. И это оказались не стены, а две белые каменные вазы, стоящие напротив друг друга. Айравель, не меняя размера, уселся на одной из веток и внимательно наблюдал за моим графом. А я стояла рядом, Слушиваясь в невнятное бормотание, затем начала улавливать отзывыки воспоминаний, считываемых Раулем, а вскоре наши с графом разумы слились в единое целое. Мы начали вместе ощущать и видеть. Такое важное событие, как объявление наследницы, для вас оказалось тоже значимым. Не так уж часто оранжерею посещает столько народа, как в тот день. Мы с Раулем почти без усилий перенеслись в тот миг, когда одну из вас задела одна из гостей. Огромная прямоходящая корова в платье. Уф! Ваза до сих пор была возмущена неповоротливостью рогоносной дамы. Но именно благодаря этому запомнила, что говорила королева, к присутствию которой Ваза к слову привыкла. Хорошо, что корова оказалась такой неуклюжей, иначе бы ваза все пропустила. А так мы услышали негромкие слова феи, пребывающие в человеческом облике. «Я» — далее шла последовательность слов, очевидно, имен и титулов, прозвучавших для меня как припев какой-то непонятной песни. «Ла-ла-ла-ла-эль, ла-эль». Передаю все права и обязанности моей дочери Фиаэль, снова длинная на одном дыхании Ла-Ла-Лаэль, Лаэль, чтобы она заботилась и оберегала мир и покой в нашей стране, защищала всех и соблюдала интересы. Церемониальная фраза о передаче престола была довольно длинной, но суть была в самом начале, в имени принцессы. На всякий случай... Рауль просил и вторую вазу, у которой данное событие совпало с цветением растущей в ней высокой зеленой палки, усыпанной колючками. Я даже смогла полюбоваться на колоколоподобный бледно-розовый бутон, распустившийся как раз в тот же день, когда королева оглашала свое завещание. И опять прозвучало имя Фиаэль. Так что у нас не осталось никаких сомнений. Наследницей была названа младшая принцесса. Конечно, это еще пока ничего не означало, кроме того, что здесь нам хоть в чем-то говорят правду. Убедились? Аэровель слетел с ветки и запорхал рядом с нашими лицами. Да, теперь я хочу посетить место, где королева умерла, с твердой настойчивостью произнес Рауль. Мне нужно убедиться, что ей никто не помог. Смерть королевы ни у кого не вызвала подозрений, пробурчала Эйравель, но спорить не стал. И, вылетев из оранжереи, снова заметался по коридорам. А мы быстро шагали за ним следом, стараясь не потерять из виду. Этот дворец выстроен не для фей неожиданно заключил граф, не отрывая взгляда от мелькающего впереди нелюди. Вы же заметили, что они предпочитают сохранять свои небольшие размеры, а залы, и комнаты и все вокруг рассчитано на людей. Странно. Ничего странного! Тут же откликнулся Эйровель, даже притормозив, чтобы дождаться нас и не кричать через весь коридор. Мы действительно живем в другом месте. Это так называемый «гостевой дворец». Здесь проходят встречи с представителями других рас, населяющих Глеустер, заселяются делегации из других миров, где представители подходят по размеру. А сейчас я проведу вас в настоящий королевский дворец. И как мы в него попадем? уточнила я уже на бегу, так как Аэровель опять улетел вперед. Хорошо, что на белом фоне, благодаря своим синим крылышкам, он был виден, как яркая движущаяся точка. Тут проход, и фей снова завис в воздухе. А когда мы подошли к ничем не примечательной белой стене, сделал над нашими головами несколько кругов, осыпав при этом фейской пыльцой. Я даже чихнула от неожиданности. «Интересно, откуда...» — начала я фразу и испуганно ойкнула, потому что мир вокруг начал резко увеличиваться в размерах. То есть, наверное, это мы стали уменьшаться. Хорошо, что плавно. Хотя я все равно успела испытать и недоумение, и страх, и восторг. Особенно, когда осознала, что огромный белый постамент... На самом деле большой палец скульптуры, которая раньше была даже не с меня ростом. Зато теперь я заметила спрятанную за скульптурой дверь, уже открывающуюся, чтобы мы могли войти. «Прошу». Айравель, опустившись на пол, галантно поклонился, сделав приглашающий жест. И мы с Раулем, переглянувшись, Шагнули в настоящий мир фей. Мир, где все рассчитано на маленьких, крылатых существ. Коридоры тут были достаточно широкими, чтобы могли разминуться два летящих навстречу друг другу нелюдя. И высокими, чтобы можно было в полете не задевать ногами тех, кто передвигается по земле. Аэровель пошел вместе с нами, вернее, впереди показывая дорогу. Этот дворец тоже был многоэтажным, и покои королевы находились на самом верхнем шестом этаже в одной из башен. «Отсюда можно быстро вылететь», — зачем-то пояснил Нелюдь, хотя я и так сразу поняла, почему королева выбрала эти комнаты. Из окон был потрясающий вид. Так и хотелось сделать несколько шагов и взмыть в небо, облететь сад, покачаться на ветках деревьев, спрятаться в одном из ярких бутонов, скатиться по листу, как по горке. Обернувшись, я посмотрела на Рауля с тоской, глядящего в окно. Похоже, сейчас я ощущаю не свои, а его желания. Мне даже показалось, что я вижу прозрачные иллюзорные крылья за спиной мужчины и заостренный кончик уха как нарочно высунулся, привлекая к себе внимание. Уф! Похоже, дядя Фредерик переборщил с фейской пыльцой, которую подмешивал родителям графа.